Глава 29. Нерды при деньгах. В фильме 1984 года «Месть придурков» изображалось соперничество между компьютерными нердами и их мучителями, университетскими спортсменами. В поп-культуре нерды в диапазоне от ворчливого продавца комиксов из «Симпсонов» до социально неприспособленных школьников из сериала «Чудики и чокнутые» обычно бывают в лучшем случае милыми неудачниками, а в худшем — отщепенцами с маниакальными наклонностями. Однако нерды наших дней не имеют особых оснований кому-либо мстить. Едва ли не в каждом тексте на тему современных трендов указывается, что в нашу эпоху стартапов «Кремниевой долины» и киноверсий комиксов с миллиардными кассовыми сборами Именно фанаты очкарики стали новым поколением клевых чуваков. В сегодняшней экономике правит бал информация. И шестизначные зарплаты получают люди, умения которых раньше считались чем-то невероятно занудным. Например, разработчики программного обеспечения или специалисты по обработке и анализу данных. Так годовой оклад IT-менеджера составляет в среднем сто тысяч долларов а среди сегодняшних врачей адвокатов финансовых аналитиков и топ менеджеров полным полно тех кто провел детство штудируя журнальчики для фанатов звездного пути и играя в данжинс Dragons. значит ли это что повзрослев и начав очень хорошо зарабатывать поколение нердов рассталось с увлечениями своего детства вряд ли нерды при деньгах пуще прежнего тратят их на атрибутику, игры, фильмы и впечатления. Культура нердов стала большим бизнесом и в плане потребления, и в плане идей. А влияние культуры нердов на мейнстрим свидетельствует в частности бум кинофраншиз в жанрах научной фантастики и фэнтези. Мировые кассовые сборы медиафраншизы «Кинематографическая вселенная Марвел» составили 12 миллиардов долларов. И это не считая тех миллиардов, которые приносят продажи атрибутики и прочих сопутствующих товаров. По имеющимся данным, объем продаж игрушек по мотивам «Звездных войн» достиг в 2015 году 700 миллионов долларов. В том же году на экраны вышел фильм «Звездные войны. Пробуждение силы», мировые кассовые сборы которого очень быстро перевалили за 2 миллиарда долларов в придачу ко многим миллиардам, которые эта франшиза уже принесла ранее. Конечно, в массе своей эти билеты и игрушки достались детям и обычным поклонникам жанра. Но огромную часть аудитории таких франшиз составляют особо ярые их приверженцы, взрослые нерды при деньгах. Проведенный в 2015 году анализ аккаунта «Звездных войн» в Твиттер показал, что его типичный подписчик — 46-летний отец семейства с зарплатой от 75 тысяч до 124 тысяч долларов в год. Выводя на рынок копию светового меча Люка Скайуокера за 175 долларов, компания Disney имеет в виду именно этого фаната. Покупать подобные игрушки своим детям он не станет. Среди нердов при деньгах все громче заявляют о себе и женщины. Когда выяснилось, что среди сувенирной продукции к фильму 2014 года «Стражи Галактики» почти нет атрибутики его главной героини Гаморы, появился хэштег «Where's Gamora?». Аналогичная кампания началась в связи с необъяснимым отсутствием главной героини фильма «Звездные войны. Пробуждение силы» в большинстве серий игрушек. В этом случае торговля усвоила урок. В 2017 году на распродажу атрибутики «Звездных войн» в сети «Таргет» фанатов завлекали призывом «Покажи, на что способен вместе с Рэй». Вместе с киноиндустрией лицом к нердам развернулось и телевидение. Истинные гики могут сколько угодно иронизировать по поводу расхожих стереотипов в сериале «Теория большого взрыва» но благодаря ему миллионы американцев познакомились с шутками, принятыми в кругу фанатов «Звездного пути» и комиксов. Каждый сезон «Теории большого взрыва» собирал в среднем 15 миллионов зрителей, что сделало этот сериал самым успешным телешоу после «Субботнего футбола» на NBC. Параллельно с этим на кабельном телевидении рекордное число зрителей в самом желанном сегменте аудитории От 18 до 49 лет собирал телесериал «Ходячие мертвецы», созданный на основе одноименной серии комиксов. Рекламодатели с готовностью выкладывали по полмиллиона долларов за 30-секундную рекламную вставку, больше, чем в подавляющем числе других сериалов. Сериал HBO «Игра престолов» продолжает побивать собственные рекорды популярности, несмотря на то, что уже который год остается главной жертвой видеопиратов. Эти мегапопулярные культурные феномены и наличие индустрии компьютерных игр с мировым оборотом 91 миллиард долларов говорят скорее о макро, а не о микротренде. И чтобы понять, что на самом деле представляет собой микротренд нердов при деньгах, нужно выйти за рамки кинорепертуара. Истинные нерды при деньгах — не пассивные потребители. Они делают эту культуру своим образом жизни. Одно из самых заметных событий в мире шоу-бизнеса — фестиваль Комик-Кон, ежегодно проходит в Сан-Диего с 1970 года. Первое мероприятие привлекло три сотни участников. В 2017 году собравшиеся на Комик-Кон 130 тысяч человек — принесли, собственно, фестивалю, отелям и местному бизнесу примерно 83 миллиона долларов дохода. Но Комик-Кон далеко не единственный слет энтузиастов такого рода. Каждые выходные в США и во всем мире нерды собираются на мероприятия самого разного масштаба и тематической направленности. От 70 до 80 тысяч участников собирает ежегодная конференция dragon кон в Атланте, а аудитория Нью-Йоркского фестиваля Комик-кон оценивается в 150 тысяч человек. Британская компания MCM, организующая несколько подобных мероприятий в Великобритании, заявляет о том, что в 2016 году их посетили 500 тысяч человек. За период с 2011 по 2016 год число участников главного из них MCM London Comic Con более чем удвоилась. Значительное число участников привлекают и мероприятия меньшего масштаба, посвященные какой-то одной теме. Слеты поклонников сериала «Звездный путь» проводятся во многих городах и по сей день. А в 2017 году более тысячи участников собрало мероприятие на тему «Игры престолов» под названием «Con of Thrones». На пике популярности по 10 тысяч участников собирала конференция «Броуни-кон», посвященная анимационному сериалу «Дружба — это чудо». Нерды мощно выступают даже в Чопорном Вашингтоне, где каждый год проходит множество разнообразных слетов, посвященной аниме «Кацукон» ежегодно собирает примерно 20 тысяч человек тематически близкие «Аниме USA» и «Отокон» собирают по 5 тысяч и 27 тысяч участников соответственно, а посвященные музыке и играм «Макфест» — 17 тысяч. В 2017 году аудитория крупнейшего вашингтонского слета любителей фантастики и комиксов составила порядка 50 тысяч человек. При этом вдобавок к широко известным крупнейшим мероприятиям в столице страны, продолжают возникать все новые и новые. В 2017 году несколько сотен человек собрались на первый ежегодный фестиваль «Блэрткон», который его организаторы позиционируют как мероприятие для нердов не белой расы, а также женского пола с инвалидностью или принадлежащих к секс-меньшинствам. Похоже, что нерды жаждут посещать различные мероприятия как можно чаще и тратят на это огромные деньги. Хотя разовый пропуск на небольшое сборище обычно обходится в 20-30 долларов. Билеты на посещение крупных слетов в течение уикенда часто стоят от 100 до 200 долларов и более. А VIP-пакеты и того дороже. И это не считая того, что участники тратят непосредственно на мероприятие. Нерды при деньгах готовы платить звонкой монетой за возможность сфотографироваться со знаменитостью или получить ее автограф на сувенирной продукции. В 2017 году на Комик-кон в Нью-Йорке многие участники платили по 125 долларов, чтобы встать в очередь за автографом звезды сериала «Доктор Кто» Питера Капальди. А сфотографироваться с живым люком Скайуокером в лице Марка Хэмилла мог любой желающий, готовый заплатить за это 250 долларов. Часть нердов предпочитает автографам открытую демонстрацию своих недешевых увлечений. Вероятно, высшим проявлением фанатизма можно назвать «косплей», от английского «costume play» — «костюмированная игра». Чтобы перевоплотиться в своих любимых персонажей, нерды покупают или самостоятельно создают замысловатые наряды. Хотя, в принципе, это явление не новое. Современный косплей, как и сам термин, зародился в Японии в 1980-х, 1990-х годах. Японские фанаты, которых называют атаку, стали появляться в костюмах любимых персонажей аниме, манга и компьютерных игр не только на своих слетах, но и в косплеерских кафе и вообще где угодно. Скоро это превратилось в стиль жизни, распространившийся по всему миру. Установить точное число косплееров невозможно. Но понятно, что явление приобретает все большую популярность. По состоянию на середину 2017 года хэштег «Косплей» был использован в Инстаграм более 19 миллионов раз. Google Trends показывает, что с начала 21 века количество поисковых запросов со словом «косплей» неуклонно возрастало и достигло пика в 2015 году, после чего стабилизировалось. Много ли тратят косплееры на свои одеяния? Суммы варьируются. Предположим, человек хочет изобразить чудо-женщину или рассамаху, И для этого нужен парик. Можно заказать дешевый, синтетический на Амазон, что обойдется в 15-20 долларов. За парик получше, изготовленный специализированным производителем, нужно будет заплатить уже 60-70 долларов. Но если речь идет о косплеере, готовом потратить серьезные деньги, то верхней границы попросту нет. Так бруклинская фирма Hero Hair Парики для косплееров, готовых к настоящим приключениям, создает точные копии париков из фильмов. Умельцы собирают их вручную из человеческих волос прядь за прядью. Цены на парики Hero Hair начинаются от 500 долларов, а самые сложные и уникальные могут стоить и 4,5 тысячи долларов. То же происходит и с нарядами. Если вы хотите изобразить злодея из «Звездных войн» Кайло Рена, то к вашим услугам костюм из интернет-магазина Party City, который обойдется примерно в 50 долларов. Но чтобы все было точно, как в фильме, нерд при деньгах заплатит 3100 долларов за костюм высшего качества от специализированной фирмы «Эновос». Конечно, светового меча Кайло Рена в комплекте не окажется. Но не огорчайтесь, за 500-600 долларов лучшие мастера вроде Saber Forge или Ultra Sabers сделают вам готовый к бою световой меч с крестовиной и звуковыми эффектами. С учетом взрыва популярности косплея и фанатских слетов нет ничего удивительного в том, что они начинают появляться в шоу для массового зрителя. Реалити-шоу «Косплей Мели» на телеканале Сайфай привлекло внимание солидной аудитории в полмиллиона зрителей и премьеры программ на тему косплея на других каналах явно не заставят себя долго ждать. Большие деньги, которые получают знаменитости за появление на слетах нердов, повлияют на предпочтение актеров кино и телевидения в выборе ролей. Выбирая между ролями в полицейском боевике или в жанровом сериале, Актер предпочтет скорее вторую, даже несмотря на меньшую оплату. Ведь если сериал станет хитом или хотя бы получит ненадолго культовый статус, как, например, Светлячок, у него появится возможность десятилетиями зарабатывать по нескольку десятков тысяч долларов каждый уикенд за пару часов раздачи автографов и фотосъемок на каких-нибудь фанатских мероприятиях. Раньше фантастические фильмы и сериалы были уделом второразрядных актеров и восторженных новичков. Но благодаря нердам при деньгах, легкие заработки на слетах и конференциях могут стать привлекательными и для заслуженных мастеров. В предстоящие годы ловкие предприниматели придумают еще больше способов угодить желаниям нердов при деньгах. Разумеется, продажей атрибутики нердам и сейчас промышляют тысячи торговцев, как в интернете, так и за его пределами. Даже если вам нужна футболка, на которой капитан Америка целуется с агентом Картер на фоне Тардис, найдется магазин, где она есть в продаже. Но нердам при деньгах нужны не просто товары, им нужны переживания можно рассчитывать на рост числа иммерсивных развлечений вроде «Временного бара» на тему «Игры престолов», взбудоражившего Вашингтон летом 2017 года. Ежедневно толпы энтузиастов выстаивали многочасовую очередь, чтобы оказаться в баре с «Железным троном», «Огнедышащим драконом» и коктейлями по 14 долларов. Аналогичный «Временный бар» на тему «Звездных войн» в Лос-Анджелесе оказался настолько популярным, что хозяева открыли постоянную точку Scum and Villainy на Голливудском бульваре. Туризм для нердов при деньгах развивается во всем мире. Фанаты Гарри Поттера заполняют Эдинбургское кафе, в котором Джоан Роулинг писала свою первую книгу. Сейчас Шотландия принимает еще и поклонников чужестранки. Бум туризма в Исландию в определенной степени связан и с тем, что там снимались некоторые эпизоды «Игры престолов», и тем, что местными пейзажами были вдохновлены ландшафты компьютерной игры «Скайрим». В Новой Зеландии, разумеется, создали постоянную экспозицию там, где снимался «Властелин колец». А поскольку Хорватии посчастливилось стать местом съемок и «Игры престолов» и «Звездных войн», Об этом будут безустали напоминать каждому гостю Дубровника. Наверное, советы по туризму разных стран изо всех сил убеждают местные власти предоставить кино- и телекомпаниям еще больше налоговых льгот, которые с избытком компенсируют новый приток нердов при деньгах. Нерды при деньгах задают тон в культуре и самовыражении. Они больше не принадлежат к числу неудачников и отщепенцев и ведут образ жизни, соответствующий их представлению об идеале. Возможно, они увлекут за собой в еще более нердическое будущее и самых предприимчивых из нас.